Глава сорок вторая. Наши дни. Оля. Господи, какая пошлятина! Машка изображает на лице брезгливость, тычи подбородком и мне за спину. Посмотри на это. Ставлю на барную стойку бокал вина и оборачиваюсь через плечо. Я как будто в нулевых, честное слово, комментирует подруга. На сцене в центре танцевальной зоны девушка с блестящей косой до пояса вручает какую-то памятную статуэтку номинанту названия то ли строителя, то ли проектировщика года. Это седой мужчина в дорогом деловом костюме, а на девушке платье в пол и широкая лента «Мисс Весна» этого года через грудь. Отворачиваюсь под шквал оваций, но... Даже весь юмор ситуации не способен вывести меня из состояния рассеянности, в котором я нахожусь второй день. Это же классика. Тянусь за своим бокалом, думая о том, чтобы взять еще один. Напитки здесь бесплатные. Любит наш народ всякое говно. Продолжает юродствовать она. С ней сложно поспорить. Несмотря на то, что место приличнее некуда, вокруг нас творится поразительная чехарда. За десять минут до этого награждения на сцене состоялся танец живота в исполнении липовой шахерезады. В общем, все в таком же стиле было и до нее. Сорока минут здесь нам хватило, чтобы понять. Это что-то вроде корпоратива, только расплывчато, кто и для кого его организовал. Кажется, это местное сообщество строителей или что-то вроде того. Совершенно ясно, что Машу сюда пригласили в качестве аксессуара, потому что абсолютное большинство тех самых строителей – мужчины. Тем не менее, женщин здесь предостаточно. Думаю, часть из них выписали прямиком из городского модельного агентства. Никогда не думала, что окажусь в такой идиотской ситуации, как стать украшением обеденного стола. Хотя для этого я одета чересчур скромно, в белую шелковую блузку и юбку-карандаш. На Маше обтягивающее платье со спущенными плечами которым ее грудь выглядит впечатляюще даже для меня. «Предлагаю еще по бокалу, а потом пойдем», — машет она рукой бармену «Раз уж тут все халявное, я не против», — соглашаюсь с ней. «На самом деле я рада тому, что она вытащила меня из дома. Даже этот банкет вокруг нас лучше, чем заниматься повседневными делами или йогой». Компании своих мыслей и бардака чувств. Разве с ним хоть когда-нибудь бывало по-другому? Нет, никогда. Даже получив его фамилию, я умудрялась любить его еще сильнее. Я в тупике. И не знаю, что мешает мне из него выбраться. Боли обиды, которые я так упрямо отрицала все эти годы, или тот самый бардак моих чувств. Тряхнув головой, верчу между пальцев ножку винного бокала. «Ладно, я сдаюсь», — вздыхает Машка. «Рассказывай, больше не могу сама с собой тусоваться». Перевожу на нее глаза, понимая, что зарылась в себя слишком глубоко, и это портит не только мой вечер но и ее тоже. Извини. Снова смотрю на свой бокал. Просто неделя такая, ненормальная. Я могила, обещает она. Выговорись, и мы пойдем в другой бар, подальше от этого голубого огонька. Мне всегда было невыносимо тяжело обсуждать Чернышова с кем-то. Когда мы познакомились, я просто не хотела ни с кем им делиться. Когда мы поженились, тоже. А когда развелись, мне было не с кем. Я бы и не стала. Это слишком личное. Но, глядя в кристально ясные голубые глаза Маши, понимаю, что просто хочу выговориться. Заправив за ухо волосы, гипнотизирую свой бокал. Я встретила его любовницу. Мы встретили. Он тебе изменял? В ее вопросе столько удивления, что я грустно улыбаюсь. Эти слова меня режут, и я не знаю, когда эта боль пройдет. — Нет, — отвечаю, — но он не был один после нашего развода. — Ты ревнуешь? Спрашивает осторожно. «Нет», — прикрыв глаза, вдыхаю. «Нет», — повторяю, — «я не думала об этом. Мне было все равно. Я запретила себе думать. Просто блок поставила». «Черт». «Мне правда было все равно, — смотрю на Машу. Я была зла. Мне было все равно, как он живет». Это не полная правда, но это очень близко к ней. Машка внимательно за мной наблюдает. Склонив на бок голову, переваривает мои слова. Просто я увидела ее, и мне стало так тошно. Она красивая. — Ты тоже красивая? Вздохнув, делаю глоток вина. Я не знаю, сколько их у него было. — Оль, — вздыхает Машка, — да сколько бы ни было, где они сейчас? Он тебя выбрал, понимаешь? И тогда, и сейчас. Какие бы красивые они ни были, он ведь с тобой. Я видела, как он на тебя смотрит. Кто бы на меня так смотрел? Десять лет знакомы, а все туда же. Может, ему с ними было мега-хорошо. Делюсь болючей стрелой в сердце. Лучше, чем со мной. Я имею в виду секс. Хочешь с ним его любовница обсудить? Нет. Трясу головой. Господи, нет. Я не хочу про них говорить, вообще слышать про них. Тем более от него. А он что рассказывал? Нет. Господи. То есть ты бесишься? потому что думаешь, что не самая лучшая любовница в его жизни. И тоже тана. -то она. Это звучит так ужасно, что мне опять тошно. Это ревность. Она вышла из литаргической спячки, и на вкус она омерзительная. Молча пью свое вино, решая, что молчание — это лучший ответ. «Ты собственница любимого» цокает Машка. Прям каких поискать? Может, у меня просто самооценкой проблемы. Делюсь своими мыслями. Ну, тихо говорит она, такие проблемы у каждого третьего, особенно когда дело касается секса. М -м -м, но у вас-то все нормально в этом плане, да? Да, почти шепчу. Тогда откуда такие мысли? — Из подсознания, — говорю, устало. Машка молчит и задумчиво глядя на свой коктейль. — Интересно, у него такие же проблемы? — хихикает она. — Вряд ли. — Почему это? — Потому что он знает, что у меня никого не было. — Почти. — Никого? — спрашивает со скепсисом. — За три года? Не хочу сознаваться в том, что гораздо дольше. Опыт с Камилем я не беру в расчет, потому что нам обоим лучше его забыть. Но у меня тоже был другой мужчина, и я бы никогда не стала обсуждать это с Русланом. Ни при каких обстоятельствах. Есть я и есть он. Черт. Да, обороняюсь я. Я до трех мешаниных лет вообще себя не помню. А потом мне не хотелось. Он болел постоянно, а я чокнутая. Каждый раз себя до изжоги доводила. Так волновалась. А я тебя что, виню? Возмущается она. Но знаешь, твои страхи, кроме него, никто не развеет. Я хоть до завтра могу распинаться. Ты ничего не услышишь. Глотнув вина, проглатываю его вместе с горечью. — Что мне делать? — спрашиваю Машку. — Как со всем этим дерьмом быть? Она вздыхает так, что ее загорелые плечи поднимаются и опускаются. Секундой по ее лицу пробегает тень и так же быстро исчезает. — Знаешь, — смотрит в пространство, — Мой бывший изменял просто так, просто потому, что мог. Почти у меня на глазах. Знал, что я ничего не могу сделать. Вот это действительно дерьмо. Ну, а ты... Ты сама решай, чего хочешь. Они что, сговорились? Выдыхаю в потолок. «Дамы?» Слышу за спиной и неловко задеваю бокал, чуть не уронив его на стойку. Прямо за мной остановился незнакомый мне мужчина. Думаю, слегка за сорок, но в отличной форме. Зачесанные назад волосы отдают благородной сединой, что немного рано для его возраста, но добавляет шарма. Он почти одного со мной роста. Коричневый кажуальный пиджак и джинсы выглядят вполне уместно, но у меня все равно стойкое ощущение, что он приезжий, слишком экзотичный. Выгнув брови в подобие легкого удивления, мужчина рассматривает мое лицо. Так недвусмысленно, что на это хочется ответить чем-нибудь действительно неприятным. Рядом с ним еще один, моложе, выше и не менее эффектный. Черный деловой костюм, бокал виски в руке и скучающая мина на лице. Окинув меня беглым взглядом, переводит глаза на Машу, подвергая подругу такому же мимолетному осмотру и не находя там ничего интересного, так же, как и во мне. «Это противоестественно», потому что мне сложно представить, как в ней можно не найти ничего примечательного, тем более в этом платье. Владислав. Седой протягивает мне руку. Чтобы не создавать неловкости, вкладываю свою ладонь в его, представляясь. Оля. Он учтиво подносит ее к губам, а потом проделывает то же самое с Машкиной ладонью. На лице подруги никаких эмоций, но я успеваю за быстрым и пристальным взглядом, который она адресует второму мужчине. Он, кажется, даже представляться не собирается. — Позвольте вас угостить, — предлагает Владислав. — Бар бесплатный. Маша собирает с барной стойки свою сумочку. — Неловко, — посмеивается тот. — Кирилл представляет спутника. Машка косится на него, после чего принимается рыться в крошечной сумке, будто там всерьез возможно что-то потерять. «Очень приятно», — суховато отзывается мужчина. «Ни я, ни Маша не отвечаем ему взаимностью. Поскольку я не ищу знакомств, меня ни один, ни второй не занимают». Но я смогу поддержать разговор, если Маше это интересно. Я вижу, как глаза брюнета с потребительской ленцой опускаются в вырез Машкиного платья, пока она потрошит свою сумочку, потом поднимаются к ее лицу. Тогда позвольте вам повторить. Владислав мастерски выходит из положения, оставаясь первоклассно учтивым машет бармену, привлекая его внимание. «Кирилл, тебе повторить?» спрашивает Кивая на его стакан. «Я пас», — отвечает тот, продолжая рассматривать Машу. Машкин взгляд медленно поднимается к его лицу, потом перескакивает на меня. «Мы уходим. Было приятно познакомиться», — объявляет подруга. Подвести? Тут же интересуется у нее брюнет. Нет. Она усиленно отводит от него глаза. Пошли, говорит мне беззвучно. Хорошего вечера, откашливаюсь я. У меня есть кое-какое представление о понятии «заводить знакомство», но Машкин подход превзошел все мои ожидания.